«Эпилог. Энна-то задержали», — доложил дружинник, низко склонившись перед изображением высокого чиновника, блекло светившегося в янтарном кристалле дальневидения. «Пытался удрать из поселка, но его перехватили на тракте, заперли в тюрьму до вашего прибытия». «Это хорошо. Стеречь его круглосуточно, глаз не сводить». «Первосвятейший Арций, глава Академии истинной веры, нахмурился. Я лично прослежу, чтобы приговор соответствовал его злодеяниям». «А с этими что делать?» — дружинник кивнул на парней. Арций глянул на Тарлика и Кливента, грозно ответил. «Пусть отдохнут пока. К ним вернемся позже». «Мы уже все вам рассказали, что знали», — устало сказал Кливент. Тарлик ткнул его в бок. «Там на площади тела обнаружили», — сообщил дружинник, хватая парней под руки. «Чьи? Парнишка один и еще старик с девочкой». «Похороните, как подобается». «Парнишка жив еще». «Жив?» — хором спросили Кливент и Тарлик. «Ну да, жив. Еле откачали наши лекари» а вот старик с девчонкой того — уже все. — Оказать всю необходимую помощь. Я буду в Зарии через три дня. Вам задание — попытаться все сохранить до моего приезда. Кристалл начал меркнуть, и изображение главы Академии растворилось в дымке. — Слышали, что Первосвятейший сказал? — буркнул дружинник. Пока отдыхайте, а потом, как приедет он, снова будете объяснительные писать, как все было. Давайте на выход. — Где Ардус находится? — спросил Тарлику солдат. Это какой такой? — Ну, тот, про которого вы говорили, что он выжил. — А, этот. Знамо где, у лекаря нашего. Пойдемте, провожу. Дружок, небось, ваш. Все трое вышли на улицу. Перед тем, как отправиться к доктору, не смогли удержаться от удовольствия насладиться погодой. «Давно так солнечно не было», — сказал дружинник, подставляя серое лицо теплым лучам. «Уж и не припомню, когда в последний раз так светило. И небо без облаков совсем чистое. Чудеса! И в самом деле чудеса!» — кивнул Тарлик, и они неспеша направились К лекарю. Весь их путь сопровождался пением птиц. Во тьме раздавался смех. Он гремел и царапал бытие. Неужели эти глупые людишки подумали, Что все кончилось? Ничего не закончено. Все только начинается. Тьма не умрет, она лишь отступила на время, чтобы найти новую жертву. Уже нашла и обязательно отомстит всем, кто посмел заступить на ее владение. Особенно этому мальчишке, осмелившемуся выйти против самой тьмы. Ему в первую очередь. Надо только подождать. Реванш не за горами. Вы прослушали книгу Тима Волкова «Кровь химеры», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Борис Токарев.